Вскоре Чезара и Леа Тоже покинули корабль В низковатой просторной комнате Старомодного отеля Леа вздохнула с облегчением о, о, здесь похоже На дом Не знаю почему, но тесная каюта последнее время давила меня. Хотелось снова очутиться на земле, идти куда хочу, думать о цветах, музыке и не стараться мучительно что-то вспоминать. Не снились какие-то черные пропасти с горящими огнем, цветами над ним. чш все, все. Теперь все скоро пройдет. Завтра отправимся к доктору Сандресу, а через него потом нас примет профессор Ван Хэппин. И скоро поедем домой. Мне совсем не хочется домой. Я вернусь туда, где все знакомо, а черная пропасть останется. Ну-ну-ну. Мне кажется, надо а быть здесь или еще куда-нибудь поехать. Ну что ж, хорошо, посмотрим, что скажут врачи. Тогда останемся или поедем куда захочешь. В заповедник к африканским зверям или поплывем в Индию, да? В Индию. В Индию. Только чезары чтобы не сказали врачи, не отдавай меня им. Я не могу больше быть в больнице. Ты знаешь меня. Я погибну. Ну что ты, что ты. Нет. Клянусь тебе, клянусь. А Сандра? Она поплывет дальше. Мы что, расстанемся с ней? И с капитаном Каллигари? Дорогая, да. Они хотят отплыть послезавтра. Увидимся в Риме через полгода. Они еще навестят нас, не беспокойся. Давай, давай пока разбираться. Ты умеешь быстро устраивать уют. Ну, давай.